Глава 6. Результаты обследования небольшого образца, взятого с поверхности серебристой тыквы, имевшей около двух метров поперечнике, были выведены на главный дисплей компьютера. Перед ним в полном составе собрались иксермины и бишваны. Всем хотелось узнать, что представляет собой предмет, который медленно проплывал на фоне усыпанной звездами бездны. Материал поверхности оказался удивительно твердым и прочным. Роботу-ползунку удалось добыть буквально несколько молекул, хотя он и работал самым твердым резцом. На основании этих крохотных вещественных доказательств искусственный интеллект компьютера сделал вывод, что поверхность находки представляет собой неизвестный вид керамики, возможно поликерамики с двенадцатиугольной матрицей. Молекулы образовывали идеальную решетку, но под давлением как бы наезжали друг на друга. Потому-то на поверхность тыквы, как уже привычно называли они неизвестный предмет, невозможно было нанести даже царапину. Роджер Кермин пожал плечами. — Мне кажется, еще рано делать окончательные выводы. Мы пока располагаем слишком скудной информацией, поэтому трудно сказать, что нам делать дальше с находкой. Старшие Бишваны были перепуганы до смерти. В блеске таинственной находки им чудилось что-то зловещее. «Но как этот предмет оказался здесь?» — удивилась Панди. «Каким чудом его занесло сюда, в пояс астероидов? Ведь это тыква явно искусственного происхождения. В здешней звездной системе, насколько мне известно, никогда не было технически развитой цивилизации». «А он не из этой системы, панди, он явно откуда-то извне», — ответила ее мать, еще крепче обхватив себя за плечи. «Тогда ему пришлось как следует потрудиться, чтобы добраться сюда», — хихикнула Салли Сермин. Промот-бешван продолжал озабоченно хмуриться. и Его сердце чуяло недоброе. «Неужели, Роджер, ты никак не поймешь, что это тот самый случай?» о котором говорится в запретительном кодексе. Кто знает, может, это что-то вроде бомбы. Ведь у той штуки нет ни дверей, никаких бы то ни было отверстий. А вдруг, если нам вздумается проникнуть внутрь, она возьмет и взорвётся?» Кермин пожал плечами. «Мне пока не совсем ясно. Как нам вообще удастся вскрыть эту штуковину? Может, это монолит? Тебе не приходила в голову такая мысль?» Бешван промолчал. — Ну, вообще-то вряд ли это монолит, — продолжал Роджер. — Нет, скорее всего, это и не бомба. Уж слишком она симпатичная. — Слишком симпатичная? — возмутился Промот. Авантюра была ему явно не по душе. Он утром чуял, что эта чертова штуковина сулит им одни неприятности. — Роджер, мы обязаны сообщить властям о нашей находке. Этого, между прочим, требует кодекс. — Но Ксирмин настойчиво продолжал запрашивать компьютер, какова вероятность, что структура таинственного объекта монолитна. Наконец, был получен отрицательный ответ. Вероятность пренебрежительно низкая. Верно, здравый смысл подсказывает, что это не монолит. Но что это? Ведь не огромный же кусок мыла? Вероятнее всего, это какой-то контейнер. Только что внутри Ксермин осклабился, обнажив ряд по акульи острых зубов. Не зря же он был живой легендой в десятках звездных миров. По крайней мере, так он считал. Промот опять застонал и уткнулся в ладони. — Да послушай ты, — продолжал Роджер, — я хочу установить на нем несколько микрозарядов. Надо проверить, сможем ли мы пробить внешнюю оболочку. Если нам это удастся, предлагаю продолжить исследование. С максимальной осторожностью, безусловно. У Промода вырвался испуганный крик. Ксермин сошел с ума. Глупец. А если это все-таки бомба? Заряд сдетонирует и нас разнесет вдребезги. Роджер расхохотался. Но я же не предлагаю стоять рядом с этой штукой во время взрыва. Я уведу корабль куда-нибудь подальше. На десять. А если тебе этого мало, то и на 20 миллионов кликов. Никакой ядерный заряд в бомбе таких размеров не причинит нам вреда на расстоянии 10 миллионов кликов. Не забывай, что у нас на корабле вполне сносная защита. В этом Роджер был прав. Их судно было оснащено наилучшим из возможных защитным экраном. Бешван, однако, никак не мог успокоиться. «Роджер, одумайся, вспомни о запретительном кодексе, ведь это тот самый случай, вспомни о звездном молоте, я имею в виду первую войну, когда он был только-только изобретён!» Ксермин только отмахнулся. Давай, кодекс, сделай рук кучки бюрократов, небось писали его кисейной барышней, которой сами никогда и носа не высунули в космос, им бы только пудрить нам мозги!» «Раз у самих пороху не хватает, так что смелее, промот!» «Но, Роджер, та древняя война велась применением разрушительных технологий, И если это бомба, оставшаяся с тех времен, то не исключено, что она таит в себе заряд, способный уничтожить целиком всю систему». Роджер снисходительно усмехнулся. «Послушай, промот, уж я в этом кое-что понимаю!» И тебе не стоит об этом забывать. Я ведь пять лет отпахал в ледниках, работая с ядерными зарядами. Уж в чем в чем, а в них я разбираюсь. Уверяю тебя, никакая бомба таких размеров не причинит нам вреда с расстояния в 10 миллионов кликов. Даже высококлассный термоядерный заряд типа «Феникс». Наша тыква слишком мала, поэтому не трусь, все будет нормально. Бишван замахал руками. пытаясь перехватить инициативу. — Погоди, Роджер, выслушай меня. Лучше вспомни о молоте, голубчик. И ребенку известно, к чему это может привести. Тут Роджер кивнул в знак согласия. — Это точно? Про Лауонов все помнят, каких вытурили из нашей части галактики. Конец тирании. И с тех пор дела пошли на лад. Даже для них самих скажу я тебе. По крайней мере, с тех пор. как империя распалась, у них появились разные виды государственного правления. Согласен, Роджер, для нас это стало благом, но ведь молот, он запросто превращает звезды в сверхновые, абсолютное оружие против любых жизненных форм, привязанных к своему солнцу. Да, вот только звездный молот имеет несколько километров в длину и столько же высоту, а это наша тыква. «На что она годится?» Выражение лица Бишвана вывело Роджера из себя, и он нетерпеливо фыркнул. «На ты сам подумай, мы улетим за двадцать миллионов кликов, если тебе мало десяти. Да на таком расстоянии ни одно из известных ядерных устройств не представляет для нас опасности. Мы пробьем в этой штуковине отверстие и пронаблюдаем, что будет дальше. Если она не взорвется...» Мы вернемся и разберемся, в чем дело. Не по душе мне все это, Ксермин, продолжал упираться Бишван. Это как раз то, о чем говорит Кодекс, откуда мы знаем, что у этого предмета внутри, что он вообще представляет собой и какого подвоха нам ожидать. Если ты думаешь, что там внутри что-то живое, то можешь не беспокоиться. Оно будет мертво, когда мы к нему приблизимся. Мы эту штуковину проколем насквозь. Я хочу, чтобы она была вскрыта в вакууме. Это получше всякой стерилизации. А что, если это произведение искусства? Какое-нибудь бесценное сокровище? Остаток давно исчезнувшей цивилизации. А ты предлагаешь его взорвать? Не сдавался Промот. Он поднял руки вверх, чтобы оградить себя от презрительного взгляда Шивы. Сможет ли он выдержать груз вины, который собирается взвалить на свои плечи? Как он сможет жить дальше, если навлечет на себя скверну духовного падения? Если это произведение искусства, тогда мы выручим за него хорошие деньги. Но что будет, если эта тыква разобьется в дребезги? Компьютер уверяет, что это маловероятно. Поверхность имеет кристаллическую природу, но внешний рисунок столь сложен, имеет столько бороздок и трещин, что это скорее всего лишь тонкий, Поверхностный слой. Внутри, под ним, должно оказаться что-то более пластичное. Поэтому микроразряд только лишь пробуравит дыру, через которую наружу выйдет воздух. Ксермин помахал пультом дистанционного управления, а затем похлопал им себе по ладони. «Мы уничтожим любую дрянь, что может сидеть там внутри, очищающую силы абсолютного вакуума». А вдруг эта штуковина все-таки взорвется. Ну, тогда плакали наши шансы. Стать основателями династии финансистов нам придется довольствоваться лишь скромной ролью обычных толстосумов, а не финансовых магнатов. Однако бишванов вновь одолела сомнение. Но ведь нас могут засечь. Ну, Ксермин на минуту задумался, а потом покачал головой. «А чего им искать в наших краях? Тут поблизости нет ни одной маломальски крупной планеты. А значит, любителям астрономии Саскоча некуда обратить свои любопытные взоры». «Да и от самого Саскоча мы слишком далеко!» Плотно сжав губы, Роджер покачал головой. «Нет, мы находимся слишком далеко, чтобы нас случайно обнаружили!» Но если даже это бомба или какая-нибудь боеголовка, оставшаяся от той древней дурацкой войны?» Ксермин усмехнулся. «Слушай, Промот, ты можешь себе представить, что лягушки двинулись на медуз? К тому же прошло черт знает сколько лет. Я говорю к тому, что если это и в самом деле что-то вроде бомбы, то наш первейший долг уничтожить ее. Если же нас засекут, мы скажем, что случайно пролетали мимо. она возьми взорвись! Мы же понятия о ней не имели и слыхом не слыхивали, пока она не взорвалась!» Бешвана по-прежнему одолевали сомнения, однако он понимал, что если это и в самом деле произведение искусства или изделие инопланетной технологии, находка принесет им солидный куш. По возвращении в Накотикус они стили могли бы позволить себе безбедную жизнь. Предел их мечтаний — это собственное поместье, сотня квадратных миль пространства в каком-нибудь шикарном мегахабитате. Промот всю жизнь мечтала о поместье в одном из марварских обитатов, превосходные постройки, воссоздающие облик Древней Индии, электронные роботы вместо неприкасаемых и 40 квадратных километров на человека. Они заведут себе белую кобылицу и будут кататься на ней по своему парку. Тилли построит Тадж-Махал, а он Красный форт. Они при жизни превратятся в легенду. Супружеская чита, сумевшая вырваться из экономической ссылки на приграничной планете, чтобы затем вознестись в избранное общество индуистской общины на Катикуса. Промот считал, что осквернил себя, связавшись три года назад с Роджером Ксермином, и все три года бесконечно терзался этим. Но продолжать гнуть спину на задворках Саскочской колонии, пусть даже в роли управляющего лесной плантацией, было для него смерти подобно. Но ему выпал удивительный шанс, который выпадает, наверное, лишь раз в жизни. И если бы Промот не воспользовался им, другого так бы и не представилось, и он по-прежнему прозябал бы на заштатной приграничной планете. Именно поэтому Промот связался с Ксерменом и оказался здесь. Поэтому и не было видно конца скверни, тем низким отвратительным поступком, на которое Промода вынуждала необходимость искупления в его собственном мире, мире иллюзий. поэтому Таим Стилли придется уступить к Сермину. Если он прав, все обернется не так уж плохо. Робота-ползунка загрузили необходимым оборудованием и отправили к тыкве. Робот установил на ней три микроразряда, причем второй и третий должны были сработать только в том случае, если откажет первый. Затем... Ползунка вернули на место, оставив на поверхности тыквы один лишь сенсорный датчик. Двигатели корабля заработали, и семя надежды развернулась, включила главный двигатель и устремилась по эклиптике прочь от неизвестного предмета и в сторону. Удалившись на достаточное, по их мнению, расстояние, они взорвали микроразряд электронным сигналом. и принялись наблюдать по телевидению за сигналами датчика. Микроразряд пробил оболочку, подняв небольшое облачко пыли, и из отверстия наружу вырвалась струйка пара. Датчик проанализировал образцы. В газе содержался кислород, углекислый газ, азот, водород и несколько редких химических соединений. Органического происхождения Включая аминокислоты Не в силах оторвать взгляды От серебристой тыквы Все, затаив дыхание, ждали Что будет дальше Казалось, что секунды Тянутся удивительно медленно Но, в конце концов У компании вырвался Дружный вздох облегчения Похоже Таинственная находка вовсе Не собиралась взрываться «Это не бомба!» — радостно завопил Ксермин. «Ты видишь, промот! Я оказался прав! Это не бомба!» Действительно, с серебристой тыквой ничего не случилось. Она не взорвалась, однако как-то сжалась, хотя по-прежнему дрейфовала в безвоздушном пространстве, ни на йоту не отклонившись из-за взрыва от первоначальной орбиты. «Она инертна!» «Чтобы там не было внутри, живым оно быть не может. Нам ничто не грозит, дружище Промот. Вот увидишь, судьба принесет нам богатство!» Снова заработали двигатели, и семя надежды, набирая скорость, устремилась назад, к своей серебристой находке.